Глава 17. 21 год по летоисчислению нового мира Сао Бернабеу. Вот такие у меня новости. Крим поставил чашку кофе на стол и продолжил: Кто бы мог подумать, что история, начавшаяся в Аламу, так отзовется спустя 16 лет дворе гостиницы был непривычно пуст. Только рыжий кот, удивленный отсутствием людей, вальяжно прохаживался между столиками. Постояльцы после обеденной стрельбы предпочли ужинать в номерах, что вполне устраивало наших друзей, можно было говорить, не опасаясь лишних ушей. Она началась намного раньше. «Тебе лучше знать», — лениво отмахнулся Шая. «Когда-нибудь это должно было произойти». «Должно? Но скажи мне на милость, для чего? Чтобы посмотреть на осколки людских судеб?» «Пустое это занятие, медведь. Они разбросаны на пыльных перекрестках нового мира, как стрелянные гильзы, пустые и никому не нужные». «Любишь ты красиво выражаться», — сухо ответил Нардин. «Хлебом не корми». Хе, это у меня в крови», — усмехнулся лжирец. «Иногда помогает, если, если дело касается женщин. Сейчас их здесь нет». «Ты еще про возраст напомни? Мол, в наши годы, монсеньор Шайя, надо быть серьезнее. Успею». «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Или не так?» «Нет, не так. Если старость — это покой плюс маразматическая серьезность, то к дьяволу такую жизнь». «Интересный взгляд на будущее». «А чем плохо? Жить надо, как гранат кушать, чтобы сок летел брызгами во все стороны. Иначе смысла нет. Болото, а не жизнь. А что касается будущего? Парадокс». Крим щелкнул пальцами. «Красивый парадокс». Оно нас тревожит, а прошлое держит, и только настоящее вечно куда-то ускользает. И никто не скажет, почему так происходит. Даже древние мудрецы этим грешны. Они утверждали, что без прошлого нет будущего. — Знаешь, — голос алжирца внезапно хрип, — память, хватит, — неожиданно резко перебил поль. — Отбрось свою восточную велеречивость, и давай поговорим о делах. — А я, битых полчаса, о чем рассказываю? — Ты пересказываешь историю нового мира. В этом нет необходимости. — Черт меня побери, медведь! Ты все-таки сухарь! В тебе нет капли романтики! — Карим! — Ладно, Нардин, не хмурь брови! Шае усмехнулся и провел рукой по бороде. — Итак, что мне удалось узнать? Человек, который нас интересует, остановился неподалеку, в небольшом коттедже который часто стоит пустым. Несмотря на это, ни один местный воришка не рискнул поинтересоваться его содержимым». «Значит, хозяева серьезные. Кто именно?» «По документам дом принадлежит английской торговой компании». «А на самом деле?» «Службе безопасности ордена, конечно», – пожал плечами Карим. «Англичане как были придурками, так и остались», – кивнул Поль. «Всегда участвовали во всех грязных делишках нового мира». «И старого тоже». «Британцы всегда любили загребать жар чужими руками». Его друг поморщился и посмотрел по сторонам. «Жаль, что приходится отказаться от удовольствия подержать этого парня за горло. Но ничего не поделаешь». «Сколько прибыло к нему людей?» «Около десяти. Прилетели сегодня после обеда». «Источник информации надежный?» «Обижаешь, старина!» Шая бросил укоризненный взгляд. «Стал бы я рассказывать городские сплетни». «Насчет твоей персоны у меня нет сомнений», — покачал головой Поль. «Что смущает?» «А ты уверен в своем осведомителе?» «Уверен», — кивнул Карим и усмехнулся. «Кстати, ты с ним тоже знаком». «Даже так? Кто такой?» «Ты знаешь его под именем Насир». «Понятно», — протянул Нардин, постукивая зажигалки по столешнице «Вспомнил?» «Да, припоминаю, сколько он мне крови попортил. Выжил все-таки старый хрен, помощничек». Насир, помощник, арабская. «Дьявол его раздери!» «Я думал, что сдохнет, крепкий мужик!» «Выжил?» — просто ответил Шая. «Просил передать, что до сих пор считает себя твоим должником!» «Он мне ничего не должен!» «Дело твое, Поль! Так или иначе, но нужную нам информацию он предоставил! Старик еще крепкий, держит под контролем контрабанду в этом городе!» Прибытие неизвестных стало ему известно через несколько минут после посадки самолета. Сначала он решил, что это связано с его торговыми делами. Если подвести итог, то к нашему соглядатую прибыла группа поддержки, судя по всему, группа быстрого реагирования ордена, в количестве десяти человек. Да, и нынешней ночью, как мне кажется, собираются нанести визит. Они старомодны, так что работать будут под утро. «Если не ошибаюсь, это не входит в наши планы. Так что возвращайся в номер, буди Никиту, и через час, когда начнет темнеть, надо рвать когти». «Тебя никто не видел?» «Как я вернулся в гостиницу?» — уточнил Шая. «Нет, не видел. А вот когда уходил, за мной шел один из наших соглядатаев». «Надеюсь, что...» «Нет, ничего подобного. Он жив и здоров. Зачем их злить раньше времени? Я помотал его по городу, потом сбросил в районе красных фонарей». «Там всегда много народу, так что оторваться было несложно». «Сколько их присматривают за нашей гостиницей?» «Сейчас трое. Двое в баре напротив». «В баре?» «Да, расслабились мальчики. Еще один в машине, неподалеку от входа. Митсубиси Паджер, темно-серого цвета. Водителя зовут Стив». «Это уже лишняя информация», — отмахнулся Поль. «Не собираюсь с ним общаться». «Информация никогда не бывает лишней», — наставительно заметил Шая. Тем более в нашей ситуации. Этот мордоворот в делах слежки ноль без палочки. Он что-то натворил, и его в наказание отправили топтать землю. Для нас это очень хорошо. Как уходить будем? А ты как думаешь, сообщить местным властям, что нам, кровь носу надо срочно уехать? Хм, сомневаюсь, что они этому обрадуются, Ухмыльнулся алжирец. Особенно после Никитиной стрельбы. Значит, как всегда, не прощаясь? Не хотелось бы лишней крови, но по-другому не получится. Нардин недовольно помощился. — У нас нет выбора, — пожал плечами Карим. — Одним больше или одним меньше. Какая разница? Или ближе к старости ты стал более щепетилен? — Может, и верно. Особенно, когда за нашими плечами небольшое личное кладбище. Пора подумать о душе. — Трепачь ты, Карим. — Ладно, не буду тебя злить. Пойду, разбужу Никиту. — Хорошо. Поль кивнул на чашку остывшего кофе. Я сейчас кофе допью и приду. Алжирец не спеша поднялся по лестнице, ведущей на второй этаж. Он остановился у балюстрады и посмотрел вниз. Нардин задумчиво курил, уставившись в одну точку. Память, медведь! Тихо сказал Шая, будто его друг мог слышать. Самая большая стерва на свете. Может ты и прав, без прошлого нет будущего. Но где твой сегодняшний день, Поль? Водитель откровенно скучал. Он щурился, как разбуженный кот, и часто зевал, прикрывая рот широкой, как лопата, ладонью. В салоне машины было сильно накурено, а пепельница до краев набита окурками. Рация, лежащая на пассажирском сидении, иногда потрескивала, выбрасывая в полумрак салона обрывки чужих фраз, лишь подчеркивая беспросветную скуку и одиночество. — Дебилы! — пробурчал он и угрюмо посмотрел на освещенное окно гостиницы. Мягкий свет наводил на мысли о кровати, отчего Стив еще больше разозлился. Нет, ничего хуже, чем вынужденное безделье. Сидеть душно вечером в прокоренной машине, карауля трех придурков. Куда они денутся на ночь, глядя? В это время по саванне ездят только идиоты и самоубийцы. Он бросил злой взгляд на гостиничные ворота и потянулся за сигаретами. Сигарет в пачке не оказалось. Сжал в пачку в кулаке, водитель выругался и на всякий случай похлопал себя по карманам. Пусто. Подумав несколько минут, он решительно выбрался из машины, хлопнул дверью и, воровато оглянувшись по сторонам, направился в бар. Не прошло и пяти минут, как Стив вернулся. Его широкое лицо горело, словно вместо сигарет ему закатили хорошую взбучку. Тихо матерясь, втянул бритую голову в плечи, закурил и побрел обратно к машине. Не дойдя несколько метров, он увидел какого-то пьянчугу, медленно ковыляющего по улице. На нем были надеты грязноватые джинсы, зеленая потрепанная куртка с закрывающим лицо капюшоном и темный свитер. Бродяга выписывал ногами замысловатые кренделя, часто останавливался и задирал голову, рассматривая фасады домов. Посмотрев несколько минут, махал рукой и ковылял дальше. Иногда что-то невнятно бормотал и даже грозил, размахивая бутылкой упакованный бумажный пакет. Отмахнувшись от очередного здания, пьяница добрел до машины, где и остановился, привалившись к капоту. Судя по его позе, собирался сделать небольшую остановку и облегчиться. «Ты что делаешь, придурок?» Водитель подбежал к машине, схватил бродягу за плечо и резко развернул к себе. Короткий сильный удар, и кинжал вошел в горло Стива, снизу вверх, чуть выше кадыка. Он даже не захрипел, только глаза удивленно округлились. Словно перед смертью мужчина увидел что-то ужасное. «Курить вредно», — трезвым голосом сказал пьяница. «Не знал?» Придерживая обмякшее тело, он открыл дверь и втолкнул убитого в салон, усадив на водительское место. Через несколько минут из гаража, расположенного рядом с гостиницей, с потушенными фарами, медленно выехал джип и притормозил, распахнув дверь. Карим сбросил капюшон, быстро осмотрелся, хмыкнул и вскочил в машину. Пятый год при нового мира. порту франко «На крыше должен быть люк!» Чамберс задрал голову и посмотрел на фургон грузовика. «Люк?» — повторил мастер и посмотрел в блокнот, куда записывал замечание Джека. — Да уж, господа, задали вы работы. Сорок два пункта. Работа на неделю, не меньше. — Три дня. — Пять. — Три, и не часом больше. Чамберс хмуро посмотрел на Макса. — Три. — Черт бы вас побрал, сэр! Вежливо отреагировал мастер и сердито захлопнул записную книжку. — В сутках всего тридцать часов, а вы не единственные, кто хочет свернуть себе шею на здешнем бездорожье. — Хм, радуйся, что ты не в старом свете, — усмехнулся я. Там их всего 24. Примерно через полчаса мы закончили с осмотром и вышли из мастерской. После полутемного ангара на улице было слишком ярко и слишком жарко. Иногда мне кажется, что в новом мире все слишком. Чуть больше, чем необходимо для спокойной и размеренной жизни. С другой стороны, нам этого и нужно. В машине, стоявшей у ворот, рядом с будкой охранника, дремал Карим. «Едем». Джек открыл дверь и тяжело опустился на переднее сиденье. «Далеко?» «К морю. Есть о чем поговорить». «Чашку кофе и можем ехать!» Зевнул Шая и провел ладонями по лицу, смахивая остатки сна. Убрал с колен деревянную ковру со сечками и повернул ключ в замке зажигания, прислушиваясь к ровному урчанию движка. Удовлетворенно кивнул и закончил начатую фразу. «Хоть на край света!» «На край света махнем позднее, когда разберемся с проблемами!» Порто-Франко расположен на склоне небольшой возвышенности. Ближе к берегу она переходит в равнину, изрезанную заливами и бухтами. Самая крупная и глубокая из них по своей форме напоминает след от лошадиной подковы. Здесь находится морской порт Нового Мира. Уже к четвертому году была построена верфь, корабельные мастерские и грузовой терминал, про который уже рассказывал. Джек по неизвестной мне причине этот город не жалует. Он утверждает, что большинство проблем Нового Мира появились на свет здесь, в Порто-Франко. Может, это и так ему лучше знать. На выезде из города мы миновали блокпост и двинулись на север. Меньше чем через километр спугнули небольшой стадо антилоп, спустились по отлогому склону и въехали на берег моря. Карим, проклиная жару, вылез из машины и посмотрел им вслед. «Эх, шайтан, какой люля-кебаб убегает! Конечно, это не баранина, но тоже вкусно. Может, забудем про разговоры и отдохнем?» «Джентльмены», — сухо сказал Чамберс, — «давайте вернемся к нашим баранам». «Вах, здесь и бараны есть!» — удивился Ложирец. «К тем, которые ходят на двух ногах!» «Как понимаю, пикника и ужина не будет!» — с невинным видом спросил Карим. «Жаль, ей-богу, жаль! Может, на рыбалку махнем?» Я покосился в сторону моего друга, но промолчал. Шайя любит предстать перед малознакомыми людьми в разных, часто нелицеприятных образах, эдаким беспечным придурком или диковатым сыном пустыни, который и читает это с трудом. Бог его знает, зачем он это сейчас делает, но, полагаю, не просто так. Пока Чамберс вяло переругивался с Каримом, я осмотрелся вокруг. С пронзительным криком летали чайки. Иногда они ответственно падали вниз, вылавливая мелкую рыбешку. Кстати, когда мы ходили в форт Линкольн, мне довелось видеть и попробовать местную рыбу. Не скажу, чтобы она сильно отличалась от земной, вкусом. На вид различие было. Здесь преобладали кистеперые. Рыбаки называли их одним, общим для всего разнообразия форм, расцветок и размеров, названием – гомбесса. В Старом Свете они почти исчезли, за исключением латимерий, обитающих в районе Каморских островов. Море в этом месте не очень глубокое. Севернее, метров в двухстах, виднелось несколько мелей, где копошились несколько десятков морских тварей, похожих на земных тюленей. Разве что ласты не такие большие. По большому счету, это даже не ласты, а обычные звериные лапы с перепонками, как у бобра или выдры. Зверь небольшой, метра полтора не больше. Уильям Тернер утверждал, что в Старом Свете они тоже были. В Канадской Арктике, в одном из метеоритных кратеров, были найдены похожие скелеты. Билли назвал их «пуй-ила», по аналогии с земными собратьями. Судя по крикам и активной возне на песке, местные тюлени вымирать не собирались, если, конечно, местные жители не помогут. На них активно охотились из-за шкур, жира и мяса. «Поль!» — окликнул меня Чамберс. «Ты тоже на охоту собрался?» «Может, поговорим?» «Мне рассказывать нечего», — ответил я, доставая из пачки очередную сигарету. «Уже все рассказал. Что поведал пулеметчик из бандитского конвоя, ты и сам слышал. Узнали бы и больше, если бы Карим не перестарался». «Кто мог подумать, что парень окажется таким хилым и быстро сдохнет?» — фыркнул Шая. «На вид он здоровяк, каких мало». «Поэтому сначала надо думать, а потом резать». Наставительно, с едкими нотками в голосе, заметил Чамберс и поморщился. Надо полагать, что вспомнил вчерашний допрос. Согласен, когда режет по-живому, выглядит не очень приятно. «Вы еще поругаетесь?» – вмешался я. «Горячие головы, дьявол вас раздери! Джек, давай рассказывай, какого черта ты нас сюда притащил?» «Есть новости. И не скажу, что они вас обрадуют». Чамберс положил свой автоматный капот машины и полез в карман жилета за трубкой. Несколько минут он молча возился с кесетом. Потом долго раскуривал и, наконец, выпустив несколько клубов дыма, поднял на нас глаза. Если отбросить его рассуждения о политике Ордена, выраженные изящными речевыми оборотами, то ничего нового мы с Каримом не услышали. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять одну простую вещь. Бандиты, захватившие мастер-шлюз, не более чем одноразовый инструмент, который использовали и выбросили. Кто за всем этим стоит? Даже Джек и тот разводил руками. Подозревать можно было любого, кто обладает определенной властью в Ордене. В одном он оказался прав. Нас нечаянно зацепило краем событий, от которых благоразумнее держаться подальше. То, что он предлагал предпринять, это уже интереснее, особенно если учесть информацию, полученную от сдохнувшего пулеметчика. «Джек, ты больной на всю голову!» Я покрутил пальцем у виска. «И это не оскорбление, а констатация факта». Зачем выстраивать такую запутанную комбинацию, если она может рухнуть в любой момент? Ты не хуже меня знаешь, что чем сложнее план, тем больше шансов, что он не сработает. Факты, Поль, факты. Что факты? Какие, к дьяволу, факты? Это не более, чем твои размышления. У тебя есть другая версия, мистер Нардин. Я с удовольствием выслушаю. Нет, я немного помолчал и покачал головой. Нет версий. Скажу больше. «По большому счету, мне плевать на игры больших мальчиков, сидящих наверху. Хочешь совет? Отправь телеграмму начальству и забей на это дело. Тебе что, больше заняться нечем?» Чамберс мне не ответил. Он яростно грыз мундштук прокуренной трубки и молчал. Только зло прищурился, словно прикидывая возможные варианты. Варианты развития этой истории. «Я здесь человек новый», — подал голос Крим, «Но привык верить Полю на слово». «Мы с ним в свое время хлебнули приключений. На мой взгляд, он прав. Это слишком большой и ничем не оправданный риск. Место, где находится украденный мастер-шлюз, мы нашли». «Предположительное место», — заметил Чамберс. «Хорошо, пусть так. Но зачем изображать из себя героев, если проще вызвать подмогу?» «Дело в том, парни...» Джек дернул щекой, что мы не знаем, сколько человек ордена замешано в этом деле. И ты, как я понимаю, решил собственноручно разобраться? Не слишком самоуверенно? А у нас нет другого выхода, парни. Если эту историю не закончить, то последствия непредсказуемы. И для нас в первую очередь. А мы тут при чем? Не при чем. Мы ведь почти герои разнесли караван в клочья. Правда, мастер-шлюза там не оказалось. И вот, допустим, что кто-нибудь из власть имущих решает эту историю замять. А чтобы меньше болтали, убрать всех к ней причастных. А Рота Браво? Их тоже уберут? «Что Рота Браво?» — неожиданно разозлился Чамберс. «Они разгромили обычный бандитский караван. Обычный!» «Сделали привычную для них работу. Что там было, они не знают. А вот мы, такие храбрые и смелые, знаем. И еще!» «И еще!» — я резко оборвал Чамберса. «Послушай меня, старина!» «Извини, но в это дело я лезть не собираюсь. Если в этом замешан кто-то из руководства ордена, то мы просто исчезнем. От нас даже пыли не останется. Здесь, в новом мире, человеческая жизнь стоит еще меньше, чем в старом свете. Кстати, ты не забыл, что мы с Каримом находимся на службе? И служим, дьявол нас раздели, этому самому ордену, на чей ангар ты предлагаешь напасть». «Когда мы шли на караван, я слова тебе не сказал, потому что тогда мы были единственными, кто мог это сделать. А сейчас, дьявощина в двухстах километрах отсюда, целый батальон. Ты мозги иногда включай, помогает. Так что шифруй телеграмму Виктору и бегом на почту. Разбираться с этими ублюдками – это его дело». «Я не закончил». Джек Мур посмотрел на меня. «Не хотел говорить». «Но у меня есть подозрение, что все это подстроено Виктором и его людьми. Зачем? Не знаю». «Что?» — переспросил я, и Карим словно эхо повторил мой вопрос. «Виктор?» «Да, Виктор. Я не отбрасываю такую возможность». «Дурдом!» — покачал головой Карим. Новые парни, и живете. Весело, ничего не скажешь». «Я не предлагаю штурмовать ангар в центре города». Не обращая внимания на реплику Шайя, продолжил Джек. «Я понимаю, что это глупо, но проверить его мы можем, тихо и без стрельбы, желательно без убитых и раненых. После таких дел даже твоя экспедиция покажется раем», — сказал я. «Кстати, нас даже в экспедицию не отпустят, пока не найдется этот чертов шлюз. А это уже моя проблема, личная. С вами или без вас я ее решу». Привык заканчивать дела, чтобы не случилось. Согласитесь, парни, бросать начатое дело — это как-то не по-мужски. Если начнется стрельба, то со всех окрестных объектов сбежится охрана. Представляю себе эту картину. Не беги впереди паровоза, Поль!» Несколько минут Чамберс обрисовывал план, пока я движением руки не остановил его. «Утихомирь свой пыл, Джек!» «Что-нибудь не так?» «Все не так!» «Раз такие дела, то и стратегия, предложенная тобой, требует пересмотра». «Не понял», — Чемберс удивленно дернул бровью. «Джентльменства в ней много», — подал голос Карим. «Он прав», — согласился я.